Квалификационные заезды включали несколько дисциплин. Зона А представляла собой плотный трафик и задачей автомобиля-робота было повернуть налево на улицу с оживленным движением, по которой в обе стороны двигались машины с людьми за рулем. В зоне Б автомобилям предстояло преодолеть кольцо длиной 4 километра, включавшее в себя узкое место, искусственно созданное машинами, припаркованными по обе стороны улицы. При этом требовалось объезжать другие машины в условиях, сложных даже для водителя человека. На другом участке автомобили должны были самостоятельно найти место на загруженной парковке, занять его и выехать оттуда, не задев другие машины, разумеется. Движущихся машин, кроме самого робота, в зоне «Б» не должно было быть. Наконец, в зоне С снова нужно было двигаться по дороге, на которой присутствовали другие машины, но ну в этот раз следовало проехать несколько последовательных перекрестков. Примечание. В отличие от России, правила дорожного движения в Соединенных Штатах требует от всех участников движения остановиться перед въездом на перекресток. Конец примечания. Финальное упражнение в зоне С состояло в том, что роботу задавали точку, на которую он должен прибыть, а затем создавали на дороге препятствия, вынуждавшие машину выполнить разворот в узком месте и отправиться в объезд, причем альтернативный маршрут она должна была проложить самостоятельно. DARPA поставила машину бус первой для прохождения 4-километровой петли в зоне Б. И тут неожиданно проявилась ошибка в ее программном обеспечении. Роботизированный Chevy Tahoe внезапно остановился и стал пятиться. Судьи DARPA даже послали ему радиосигнал, останавливающий машину. Такой старт никак не назовешь чемпионским. К счастью, Татан Racing сигнал вызвал перезагрузку программного обеспечения и ошибка проявляться перестала. Несмотря на проблемы на старте, босс выполнил упражнение «Б» лучше всех остальных участников первого дня. После этого команда «Татан Рейсинг» переместилась в зону «С» и имела возможность оттуда наблюдать за тем, как проходит дистанцию «Стэнфордская машина», а именно ее они видели в качестве своего главного соперника. Универсал Volkswagen Passat, получивший название Junior, без ошибок преодолел перекрестки и аккуратно выполнил развороты, однако не мог построить новый маршрут, встретив на своем пути препятствия. Татан Racing с удовлетворением отметила, что их босс без проблем справлялся с этой задачей много месяцев назад. Выступление босс в зоне А на следующий день не обошлось без проблем. Там роботу нужно было повернуть налево на улицу, заполненную машинами с каскадерами за рулем. У других команд эта задача вызвала большие сложности. Робот Georgia Tech вообще отказался поворачивать, а вместо этого врезался в ограждение и помял бампер. Машина Массачусетского технологического слишком медленно встраивалась в трафик. На беспилотном автомобиле команды Golem Group. Она была связана с Калифорнийским университетом в Лос-Анджелесе и прославилась тем, что ее директор финансировал участие в первых гонках за счет выигрыша в телевизионной игре «Джо Возникла ошибка обратной связи, и тот, выйдя из-под контроля, стал быстро набирать скорость, смяв установленные под колесами парковочные блокираторы. Остановился он только, когда люди DARPA нажали аварийную кнопку. в Видя чужие неудачи, Урмсон и Салески начали думать, что и для босса упражнение окажется трудным. Тем не менее, робот выполнил левый поворот в зоне А без особых сложностей. А потом произошла катастрофа. Заметив встречный автомобиль, босс остановился и не двигался с места 20 секунд. А это, в свою очередь, перевело его в так называемый режим восстановления после ошибки. На самом деле, режим восстановления был одной из самых интересных особенностей босса В основном он был разработан группой программистов в составе Криса Бейкера, Джона Долана и дэва Фергюсона. Разработка беспилотных автомобилей тогда была новым делом, и разработчики ПО только учились калибровать лидары и радары, при помощи которых роботы видели окружающий мир, и поэтому автомобиль типа Босс был во многом похож на пьяного. Иногда его подводили органы чувств. Его зрение не обязательно отражало реальную картину мира, Когда у пьяного двоится в глазах, он может попытаться слегка повертеть головой. Он может слегка потрясти головой, прикрыть глаза или наоборот открыть их шире. Ну как? Все еще двоится в глазах или уже нет? Может и нет. Может быть все эти попытки повертеть и потрясти головой, закрыть и открыть глаза привели зрение в норму? Бейкер, Долан и Фергюсон запрограммировали босс так, чтобы он делал примерно то же самое в режиме восстановления после ошибок. Оказавшись в ситуации, когда внешняя обстановка распознается с низкой достоверностью, подобно тому, как у пьяного двоится в глазах, машина пыталась повторить попытку в немного других условиях. Она могла остановиться, например, и повернуть передние колеса вправо-влево. Могла немного сдать назад, а потом продвинуться чуть вперед. Или же податься назад, потом вперед и чуть повернуть. Цель всех этих незначительных перемещений состояла в том, чтобы дать сенсорам возможность увидеть обстановку под немного другим углом. В данном случае проблема была в том, что босс ошибочно посчитал дорогу слишком узкой для «Шеви Тахо». DARPA снабдил участников цифровой картой трассы до начала квалификационных заездов. Как и на прошлых соревнованиях, команда Карнеги-Меллана проанализировала трассу и нанесла на нее дополнительную разметку, упрощающую машине прокладку маршрута. На самом деле, для этого они предварительно проехали самые сложные участки на автомобиле с человеком за рулем. Команда Стэнфорда делала примерно то же самое. В процессе разметки один из членов команды ошибочно определил дорогу как слишком узкую для двух машин. Именно поэтому присутствие другого автомобиля перевело босс в режим восстановления, заставив его буквально вползать на слишком узкий, на его взгляд, участок. Если снова воспользоваться аналогией с пьяницей, он протягивал руку, чтобы убедиться, существует ли вторая дверная ручка на самом деле. Разумеется, ее не было. И как только босс понял, что путь свободен, он продолжил движение по трассе. Босс хорошо выступил и в зоне С, но на секунду задержался перед низко свисающей веткой и облаком пыли, которое принял за твердое препятствие. Один из тех редких случаев, когда босс, вопреки тому, что говорил мне уи Такер, не мог справиться с пылью. Режим аварийного восстановления спас положение и здесь. Стэнфордская машина «Джуниор» должна была выступать в зоне А сразу после босса. Большинству членов команды «Татан Рейсинг» было любопытно, как проявит себя соперник, поэтому они собрались вокруг и наблюдали. Что-то в программном обеспечении «Джуниор» заставило машину замереть на дальнем конце площадки, прождать несколько драгоценных секунд и лишь затем предпринять вторую попытку. «Джуниор» успешно справлялся с левыми поворотами на загруженную проезжую часть, но выполнял их очень осторожно и далеко не укладывался в 10-секундное окно, назначенное DARPA. Вспомните, что «Трун» в 2007 году занимался в основном Street View, а разработкой «Джуниор» руководил главным образом Монтемерло. Осторожное поведение Стэнфордского робота, скорее всего, отражало характер самого Монтемерло — старавшегося при любых обстоятельствах свести риск к минимуму. После квалификационных заездов Урмсон и остальные члены команды Татан Рейсинг поняли, что выступили очень хорошо. Окажутся ли они лучшими, зависело только от того, как именно DARPA будет выставлять оценки. Чему будет отдаваться предпочтение? Безопасности или функциональности? Если для DARPA важнее окажется безопасность, «Осторожная стратегия Джуниор и его убийственно-медленные левые повороты могут обернуться победой. Если скорость, уверенность и кратчайшее время преодоления дистанции перевесят, то босс окажется далеко впереди Джуниор. Субъективность этих соревнований просто выводит из себя», писал специалист по информатике Джон Долан в своей семье по электронной почте. Более или менее очевидно, что обе наши команды будут принимать участие в соревнованиях, если не произойдет ничего катастрофического. Если критериями окажутся скорость и способность корректно справляться с неожиданными ситуациями, то больше всего шансов победить у нас. Если же для DARPA главным соображением будет безопасность, тогда наше решение не лишено недостатков, и у Стэнфорда или какой-нибудь другой команды появляется шанс. Квалификационные заезды не обошлись без серьезных аварий. Машина, подготовленная Тим Джефферсон, связанная с Виргинским университетом, хорошо выступала в зоне С, пока не врезалась в железнодорожный шлагбаум. Дело в том, что датчики робота считали препятствием только объекты, стоящие на земле. Грузовик TerraMax зацепил автомобиль на парковке и протащил его за собой примерно 2,5 метра, пока DARPA не остановила его принудительно. Один из автомобилей, хотя и не проходил по верхнему габариту, продолжил движение и практически лишился дорогого лидара Велодайн. Когда босс успешно выполнил упражнение во всех трех зонах, Тони Теттер сказал Урмсону, что для Татан Рейсинг квалификационные заезды окончены. Машина уже показала себя достаточно хорошо, чтобы выступать в финале. В то же время Стэнфордской команде предоставили вторую попытку в зоне А, где требовалось выполнить поворот налево. Перед заездом Джуниор перестроили на более агрессивный стиль вождения, но даже при этом робот справился с заданием только с третьей попытки. 1 ноября Тетер собрал оставшиеся 35 команд, чтобы объявить список прошедших в следующий последний раунд. Все время DARPA настраивала участников, что не больше 20 команд смогут выступить достаточно хорошо, чтобы пройти квалификационный этап. Никаких 20 речь не идет. Внезапно объявил Тетер в микрофон. Счастливчиков всего 11. В их числе оказались Стэнфорд, Ошкош, Массачусетский технологический, Корнелл, Виргинский политехнический. Кроме них, две команды из Германии – Бен Франклин Трейсинг из Филадельфии, команда Университета Центральной Флориды и совместная разработка Делфи, Ford и Ханниуэлл под названием Intelligent Vehicle System. Наконец, одиннадцатым участником стала Татан Рейсинг, и когда Тетер объявлял команду Уиттакера, он сказал, что босс пока что получил самые высокие оценки. Карнеги Меллон – оказался фаворитом гонки. Я приехал на Urban Challenge на следующий день, чтобы посмотреть выступление Босс. Мероприятие оказалось более впечатляющим, чем я ожидал. Приблизительно 300 представителей прессы, родственников, членов команды и просто любителей интересных зрелищ собралось в Викторвилле. Среди них были Ларри Пейдж и Сергей Брин, захватившие с собой полный самолет высшего менеджмента своей компании, чтобы болеть за команду Стэнфорда, которую они спонсировали, а главное – составить представление о потенциале технологии. Я хотел бы специально отметить эту деталь, поскольку считаю ее важной. Сравните интерес со стороны Google и со стороны Детройта. General Motors не посчитала нужным послать генерального исполнительного директора или хоть кого-нибудь из стратегического совета, за исключением меня. Я был единственным старшим менеджером моей компании на Urban Challenge, что ясно говорит о соотношении интереса к новой теме со стороны наших отраслей». Google хорошо представляла себе возможности программного обеспечения и понимала, что беспилотные автомобили – значительно более близкая перспектива, чем принято думать. General Motors, занимавшаяся железом, считала их научной фантастикой. 2 ноября накануне соревнований DARPA попросила участников вывести своих роботов по одному на стартовую позицию и провести пробный выход на дистанцию. Когда настало время джуниор, машина покинула позицию без проблем, но затем резко развернулась и практически врезалась в барьер стартовой позиции. Из всех 11 команд только босс смог стартовать без каких-либо сложностей. Стартовые позиции, а по существу просто парковочные места, разделенные бетонными барьерами, вытянулись в линию посреди огромного летного поля. Босс, как победитель квалификационных заездов, получил право стартовать первым. На самом деле это было преимуществом. На дорогах меньше машин и, соответственно, программному обеспечению обрабатывать меньше препятствий. Церемония открытия была великолепным зрелищем. Над головой со свистом рассекали воздух лопасти вертолетов. Когда военные верхом прошли парадным маршем вдоль главной трибуны, кто-то запел государственный гимн. На старте босс оказался ближе всех к огромному телевизионному экрану, Его включили, давая возможность зрителям воочию наблюдать за всеми перипетиями соревнований. Наконец, 47 водителей-профессионалов в шлемах сели в свои машины и укатили на трассу. На крыше босс, стоявшего на стартовой позиции, начали вращаться лидары. Салески в голубом жилете участника соревнований оторвал взгляд от экрана компьютера и увидел своего кумира, сооснователя Apple и легендарного программиста Стива Возняка. Как раз проезжавшего мимо на самокате Сигуэй. Привет, ребята, сказал Стив, махнув Солески рукой. Но Солески не было времени подумать, что его идол только что заметил его существование. До 8 часов утра, момента начала соревнования, оставалось всего несколько минут. И Солески с Сурмсоном по списку проверяли, что все системы робота готовы к старту. Они даже немножко слишком увлеклись этим ритуалом. Пометуя о неудаче Левандовске на первых соревнованиях Гранд Челлендж. Он отдал 18 месяцев работе над мотоциклом Host Rider, а машина упала прямо на старте, потому что он забыл включить ее главное устройство — гироскопический стабилизатор. «Установлена корректная версия программного обеспечения?» — спросил Урмсон. «Да», — ответил Салески. «Двигатель запущен?» — последовал вопрос. «Да». «Сирена подключена?» «Да». «Сигнал GPS отсутствует», — сказал Урмсон. «Что за черт?» Экран ноутбука, подключенного к роботу, показывал на приемнике GPS полную тишину. Сигнал GPS был необходим босс. Без него он был не в состоянии точно определить свое местоположение на трассе. Представление робота о собственных координатах при отсутствии сигнала GPS превращалось весьма приблизительное, и он мог с гораздо большей вероятностью наехать на препятствие. Если проблему с GPS не устранить, это катастрофа того же масштаба, что и переворот вверх колесами. Ничего подобного раньше не случалось. На вчерашней репетиции старта все было нормально, на квалификационных заездах тоже. В основе GPS лежат 24 спутника, обращающихся вокруг Земли на высоте примерно 20 тысяч километров. В любой момент приемники БОС должны были получать сигнал от достаточного количества космических аппаратов. Урмсон решил, что проблема так или иначе кроется в самом модуле. Он крикнул инженеру «Неси другой GPS!». Его товарищ по команде бегом кинулся за запасной деталью. Урмсон сообщил о проблеме остальным, и через несколько секунд все, кто имел отношение к системе GPS, уже лихорадочно проверяли каждый ее узел от антенн до, собственного компьютера. Железо не было специальностью Солески, Дела для него не было, поэтому он сел и задумался. «Последние две недели машина вела себя великолепно», – рассуждал он. «Можно даже сказать, целый месяц прошел без замечаний». «Крис», – сказал Солески, – «это не может быть железо». Урмсон посмотрел на него. «Тогда что это?» Вскоре Урмсон побежал к одному из официальных представителей DARPA в ярко-желтых жилетах. «Скорее всего, мы не будем готовы стартовать в 8.00», предупредил его Урмсон, и эта информация была тут же передана по рации всем его коллегам по агентству, в том числе Тони Теттеру. Все двери БОС были открыты настежь, и технический персонал Татан Racing сгрудился вокруг машины в отчаянных поисках неисправности. У багажника шло импровизированное совещание людей в голубых и желтых жилетах, команды Татан Racing и DARPA. «Все было в порядке, мы были полностью готовы», объяснял Урмсон организаторам. Вдруг раз, и сигнал GPS исчез. С трех разных приемников одновременно. «У других команд GPS все в порядке», заметил один из организаторов. Зазвонил сотовый телефон Урмсона. Это была его жена Дженнифер, находившаяся вместе с родителями Урмсона в числе тысяч других зрителей на трибунах. Увидев неожиданную суматоху на стартовой позиции Карнеги-Мяллана, Она стала волноваться. «Что происходит?» – спросила она мужа. «Неизвестно», – ответил тот, и в его голосе чувствовалось напряжение. «Мы пытаемся разобраться». Видя, что босс вышел из строя, организаторы выпустили на старт следующего претендента команду Виргинского политехнического. Через несколько минут, за которые Татан Рейсинг нисколько не приблизилась к решению проблемы с GPS, на старт вышел джуниор команды Стэнфорда. При виде того, как Volkswagen Passat конкурирующей команды покидает стартовую позицию и уходит на трассу, у Урмсона перехватило горло от обиды. «Мы потратили столько сил и времени. Мы знали, что мы фавориты», — вспоминает он. И вот молодой технический директор, практически уверенный в своей победе, вынужден был наблюдать, как она от него уходит. «Я очень переживал за команду». Босс и окружавшие машину техники выглядели так одиноко посреди огромного летного поля. Других автомобилей на стартовой позиции не было. Вокруг техников постепенно собиралась вся команда Карнеги Меллана в состоянии, близком к панике. На трибунах тоже чувствовали неладное. Никто не понимал, что именно происходит, и меньше всего сама команда Татан Рейсинг. Урмсон собрал в кружок ядро своей группы, и нескольких организаторов, включая Брайана Салески, Тони Теттера и Норма Уитакера. «Что изменилось?» — спрашивали они себя, прибегая к проверенному времени методу поиска неисправностей известному любому инженеру. Что раньше было по-другому? Теттер посмотрел вверх и увидел огромный телевизионный экран, к которому босс находился ближе всех других машин, благодаря своей первой позиции на старте. «Эй!» — закричал он, показывая вверх. «Скажите, чтобы это выключили!» Через несколько секунд экран погас, а приемники робота показали присутствие сигнала GPS. Неужели дело было в этом? Команда ждала, затаив дыхание. Сигнал не ослабевал. Электромагнитные помехи от гигантского телеэкрана блокировали прием на стороне автомобиля. Впервые с момента чтения контрольной карты команда TATAN Racing вздохнула свободно. «Дайте нам еще около минуты убедиться, что все в порядке», сказал Урмсон, обращаясь к Тетеру. «И спасибо». Когда Урмсон и команда преодолели упрямство GPS, на часах было 8.30, и 8 из 11 претендентов уже ушли на трассу. Преимущество стартовать первым они утратили. Тем не менее Урмсон и все остальные не помнили себя от радости. «Вот теперь мы поглядим, как босс разберется с остальными участниками», — высклицал Урмсон. Когда босс покидал стартовую позицию, трибуны бешено аплодировали. «Никогда в жизни», — вспоминал Салески впоследствии, — «я не был так близок к тому, чтобы обмочить собственные штаны». Сами гонки обернулись серьезным испытанием для команды Карнеги Меллана. Поскольку радиосвязи с автомобилями не было, наблюдать за происходящим в реальном времени они не могли. Некоторые члены команды сидели на трибунах и могли отчасти составить себе представление о ходе событий. Остальные находились на отведенном команде участке и изо всех сил напрягали слух, стараясь услышать характерный звук сирены своего автомобиля. Сирена должна была звучать все время, пока робот находился на трассе. Свой сигнал был у каждой команды. «Я просидел неподвижно, закрыв лицо руками и обратившись вслух около шести часов», — вспоминает Салески. У босс не все обстояло гладко. «Шеви Тахо» остановился на перекрестке грунтовой и асфальтированной дороги, очевидно, приняв смену покрытия за препятствие. Второй трудный момент возник, когда попутный автомобиль-робот решил перестроиться в ту же полосу, где двигался босс. Тот отреагировал излишне резко, попытавшись одновременно повернуть и затормозить, избегая столкновения. При этом он оказался слишком близко к дорожному ограждению. Компьютеры посчитали, что на таком расстоянии от стены безопасное маневрирование невозможно, и скомандовали полную остановку. В обоих случаях машину выручил режим аварийного восстановления. Он заставил ее совершать незначительные маневры, благодаря которым положение органов зрения машины изменилось, и она в результате смогла сменить тактику. В первом случае робот решил, что через место смены покрытия можно просто переехать. Во втором, поворачивая передние колеса вправо-влево, босс сдвинулся примерно на дюйм от ограждения, как раз достаточно, чтобы убедить робота в безопасности дальнейшего маневрирования. Третий инцидент казался самым странным и был опаснее всего для победы команды «Карнеги Меллана». Босс встал за автомобилем, остановившимся у знака «Стоп». Он затормозил в нескольких футах от машины, находящейся впереди него, в точности, как это сделал бы водитель-человек. Но затем, когда робот перед ним возобновил движение, босс остался стоять на месте. Время шло. Внезапно он развернулся. В чем же было дело? Позже команда пришла к выводу, что виноват был сбой в программном коде, отвечавшем за планирование траектории. Босс верно определил стоящий автомобиль как препятствие, но затем, когда тот пришел в движение, программное обеспечение Босс не заметило этого и продолжало считать, что проезд блокирован. Разворот произошел из-за того, что Босс построил альтернативный маршрут к цели. В результате машина прошла лишних 2,7 километра, но, что важно, цели достигла. Первым финишную черту пересек Джуниор из Стэнфорда, затратив 4 часа, 29 минут и 28 секунд. Трибуны аплодировали, но этот звук отдавался тоской в сердце болельщика Карнеги Меллан, не исключая меня. Босс пришел следующим, а потом мы сообразили, что босс стартовал гораздо позже. Время между его выходом на трассу и финишем оказалось почти на 20 минут меньше, чем у Джуниор – 4 часа 10 минут 20 секунд. Кроме того, затраченное время было только одной составляющей оценки. Каждый робот должен был пройти экзамен для водителей штата Калифорния. Если машина быстро проходила трассу, это было само по себе полезно, поскольку свидетельствовало об умении качественно прокладывать маршрут по территории авиабазы «Джордж». Но, не менее важно, было умение соблюдать правила дорожного движения – Не пересекать сплошную, следовать сигналам светофора и знаком остановки, не поворачивать налево на тех перекрестках, где левый поворот запрещен. Имело значение не только когда робот финишировал, но и как он вел себя на трассе. В тот вечер Урмсон и остальная команда заснули спокойно. Они знали, что их машина справилась с задачей хорошо. Они понимали, что у них хорошие шансы на победу. На следующее утро все команды собрались на церемонии закрытия, которую вел Тони Теттер. Пока он поднимался на трибуну, Салески думал о проекте и о том, как он подчинил себе всю его жизнь. Целый год ядро команды, например, Урмсон, Солески, Петерсон, работали каждые выходные. «2007 год словно выпал из моей жизни», — вспоминает Солески. «Я мысленно оглядывался на него». «Мой брат закончил школу, а родители уехали из города. Все это – важные этапы в жизни, а я их почти не помню. Это выглядело примерно так. Мой брат закончил школу? Отлично, Закари. Поздравляю. Но, знаешь, мне нужно работать». Тетер начал свою речь с объяснения того, как босс задержался на старте из-за помех от телевизионного табло. Несмотря на то, что босс финишировал после Стэнфордской машины «Джуниор», он показал лучшее время среди всех участников, обогнав их на 20-30 минут. В этот момент Урмсон вздохнул с облегчением. «Тетер не стал бы вдаваться в такие подробности, если бы босс не пришел первым. Правда?» «Как вы знаете, у нас предусмотрено всего три приза», — сказал Тетер. «Но я хочу, чтобы вы знали, даже те, кто не получит сегодня призов, «Тоже все победители! Это было невероятно!» Затем Тетер объяснил, каким образом судьи оценивали роботов. В том числе они просматривали видео, снятое с вертолетов. Ни один из участников, занявших первые три места, не допустил ни одного опасного инцидента. Теперь... «Урмсон уже просто радовался. Если ни босс, ни джуниор не допустили серьезных нарушений, то первое место должна получить машина, показавшая лучшее время», – рассуждал он. «Третье место», – объявил Тетер, – «заняла команда вергинского политехнического, и ее капитан поднялся на сцену, чтобы получить из рук Нормана Уиттакера, напечатанный на огромном листе чек на 500 тысяч долларов». Следующий чек был скрыт в конверте из коричневой упаковочной бумаги. «Кто получает миллион?» — воскликнул Тетер, подогревая любопытство толпы, прежде чем объявить серебряного призера. «Джуниор!» — крикнул он, срывая коричневую бумагу с чека. Таким образом, победителями стали Босс и университет Карнеги Меллана. Чувство триумфа Переполняла Урмсона, Уитакера и Салески. Все их волнения отступили. Наконец, они выиграли. В конце концов, они достигли своей цели. Я побежал к сцене и сфотографировал, как команда Татан Рейсинг получала свой чек. Уитакер, Урмсон, Солески и остальные члены команды сияли. Постепенно к ним снисходило осознание своей победы. Но настоящий победитель, — сказал Тетер, когда шум стих, — это технология. И он был прав. Соревнования стали поворотной точкой, после которой новые автомобили, связанные между собой в единую сеть, представляющие собой разделяемый ресурс, беспилотные, наконец, стали реальностью. Позже я спросил Тетера, когда планируются следующие гонки. Их не будет, — ответил тот. Мы свою задачу выполнили. Все участники события испытывали заслуженную гордость. Возвращаясь домой, Рэд Такер ждал своего рейса в аэропорту Лас-Вегаса. Какой-то подросток обратил внимание на его кепку с символикой DARPA Urban Challenge и спросил, «Вы участвовали в этих гонках?» «Я их выиграл», — отвечал Такер. Урмсона и Босс пригласили выступить в телевизионном шоу Today сегодня чтобы продемонстрировать широкой аудитории победителя первых соревнований беспилотных автомобилей в городских условиях. Чуть позже я взял босс с собой в Лас-Вегас, на стенд General Motors, на выставке Consumer Electronics Show. Урумсон, Солески, Уиттакер и остальная команда произвели на меня большое впечатление, и я был им благодарен. Я даже организовал особую церемонию, на которой вручил каждому члену команды копию основного трофея, полученного ими от DARPA. «Поздравляю команду Titan Racing, университет карнеги Мелона, сотрудников компании General Motors, Continental и Caterpillar, а также всех остальных наших партнеров с выдающимся достижением», — сказал я. «Вы и босс вошли в историю». Эти соревнования были особенно важны. Босс и остальные участники задали новый стандарт автомобиля, и этот стандарт постепенно вытеснет сегодняшний. Команда мне очень нравилась. За прошлый год я имел возможность хорошо узнать их и постепенно проникся к ним уважением за их способности, характер и волю к победе. Кроме того, я был рад за General Motors. «Наступало время, когда нам приходилось бороться за собственное выживание, и я нуждался в любых хороших новостях, способных поднять моральный дух в компании». Еще в Лас-Вегасе, когда стендовый персонал General Motors показывал босс прессе, один из репортеров спросил меня, «Когда беспилотные автомобили появятся на американских дорогах?» «Через 10 лет», — ответил я, просто назвав первое пришедшее мне в голову число. Репортер подумал, что я сошел с ума, но наш разговор происходил в январе 2008 года. С тех пор прошло чуть больше десяти лет, и мое не слишком продуманное предсказание сбылось в точности.